Глава 17. Проклятие Зибальбая. Мне помогли подняться с земли. Смерть была близка, заметил синьор, ни то с улыбкой, ни то с сожалением. Она и остаётся близко, ответил я ему. Но мы выиграли пока несколько дней, благодаря Мае. Нас отвели в небольшую комнату на вершине пирамиды. предназначенную для стражи и закрыли за нами тяжёлую дверь. Зибальбай молча опустился на скамейку, уставив в стену пристальный взгляд. Можно было подумать, что он видит сквозь неё. До нас доносился шёпот спускавшихся по лестнице людей. Вы спасли на время нашу жизнь, обратился синьор к молодой девушке. Но что делать теперь? Не знаю. В пирамиде есть комната, где нас будут держать до дня суда. Я так думаю, потому что они не решатся оставить нас на свободе, опасаясь волнений. Не успела она закончить этих слов, как открылась дверь и вошёл Тикаль в сопровождении Матаи и ещё нескольких знатных людей. Что вам угодно? спросил их Зибальбай. Чтобы вы последовали за мной, ответил Тикаль. О у тебя, Майя. Прошу прощения, что подвергаю заключению тебя и твоего отца. Но у меня нет иного средства спасти вас от народной мести. Нам не место народу надо страшиться от твоей ненависти. В твоей власти её уничтожить. В моей власти быть может, но не в моём желании. Через прилегающее небольшое помещение, в котором жили дежурные житцы, и сквозь искусно сделанную в задней стене раздвижную дверь нас привели к крутой лестнице, ведущей вниз. Через 20 ступеней оказалась ещё дверь, потом узкий проход, затем опять дверь и внутренняя лестница. После нескольких таких переходов мы остановились перед широкими дверями, за которыми была расположена очень большая комната со многими дверми по бокам. Некоторые были открыты и вели в другие небольшие комнаты, остальные были закрыты. Большая комната, как я узнал позднее, некогда служила для собраний жрецов. Но теперь их было уже так мало, что они в ней совершенно не нуждались. И комната служила темницей для знатных преступников. Освещена она была несколькими серебряными светильниками. В разных местах стояли столы и скамейки. Матая указал нам ещё на несколько меньших комнат, которые должны были служить нам спальнями. Он же обещал присылать нам пищу. После этого нас оставили одних. Теперь его час, сурово произнёс Зибальбай. Но пусть Тикаль молит богов, чтобы мой час никогда не наступил. Он отошёл в сторону и опустился на одно из приготовленных лож. Майя направилась к нему, желая услужить и помочь, но он отогнал её прочь, и она снова вернулась к нам. "Грустное место", заметил сеньор шёпотом. Так как из-за эха громкий говор звенел по всей комнате. Но как оно не мрачно, всё же тут пока безопаснее, чем на освещённой солнцем вершине пирамиды с ножами у горла. Здесь в полной безопасности сохранятся наши кости до окончания мира, с горькой усмешкой проговорила Майя. Здесь смерть сторожит людей, и отсюда нет спасения. Не была ли я права, предостерегая вас от опасностей? Я предупреждала вас обоих, а теперь вы своей жизнью заплатите за свое безумие. — Чему быть, того не миновать, — сказал сеньор. — Я надеюсь, что худшее произошло, и что нас не убьют. На нас накинулись из-за резкости вашего отца — Но теперь несчастье укротит его. Никогда, ведь они правы. Он безумец, как и вы, Игнасио. Лучше осмотрим нашу темницу. Я её ещё никогда не видела. Она взяла один из светильников и стала обходить комнату. Кроме дверей, через которые мы вошли, в комнате были такие же, совершенно подобные. Сквозь щели до нас дошёл свежий воздух, по-видимому, извне. Куда они ведут? спросил я. Не знаю. Может быть, в святилище через потайной ход. Вся пирамида полна комнат, служивших складами оружия и припасов. Здесь же хоронили жрецов. Шаг за шагом мы обходили комнату, стараясь не пропустить ни одной двери. Одна из них не была закрыта на замок, и мы вошли. На длинных палках мы нашли множество свёрнутых в трубки рукописей под толстым слоем пыли. Открыв одну из них на удачу, Майя показала нам, как выглядит оригинальный способ художественного письма. "Эти рукописи много веков", сказала Майя. "Чтобы не скучать, мы будем изучать историю". И она с пренебрежением бросила на пол бесценную рукопись. Соседняя дверь, деревянная, была закрыта, но сильный удар ногой вышиб замок. И мы вошли в небольшую комнату, где лежали перевязанные жёлтыми и красными лентами металлические бруски. Медь и свинец, сказал синьор, глядя на них. Нет, возразила Майя, золото и серебро, за которым вы так гоняетесь по ту сторону гор. Смотрите, что написано на стене. Получено с южных рудников, отложено особо для храма Сердца и храмов Востока и Запада. Я не верил своим глазам. В одной кладовой, притом всеми забытой, Золото было более чем достаточно, чтобы привести в исполнение мои самые смелые планы. Быть может, вы всё это получите, Игнасио, но я боюсь, что здесь вы найдёте себе только могилу, как и я и синьор. Продолжая осмотр, мы наткнулись на кладовую с разными сосудами, употреблявшимися при богослужении. очень тонкой, редкой и чеканной работы, золотыми и серебряными. Синьор случайно толкнул ногой какой-то большой ящик, который оказался незапертым. В нём мы увидели священные, золотом тканые одежды жрецов и пояс с крупнейшими изумрудами. Майя взяла этот пояс и передала мне со словами: Это очень подойдёт вам. Наденьте пояс, ведь он вам нравится. Я взял пояс и надел, но не поверх одежды, а под неё. Впоследствии я этими изумрудами заплатил за госиенду и окружающие её земли. Вот происхождение того изумруда, который теперь принадлежит вам, сеньор Джонс. Шум шагов заставил нас прекратить поиски. В комнату вошли люди, принесшие несколько блюд с кушаньими. Они дождались, пока мы не насытились, потом собрали остатки и посуду, наполнили светильники маслом и ушли, за все время не проронив ни одного слова, ни доброго, ни худого. Посидев еще некоторое время, мы разошлись по своим отдельным комнатам и кончили тем, что заснули. Потом вставали, разговаривали, ели, когда нам приносили еду, ложились спать и опять вставали, совершенно потеряв счёт часам и дням, так как к нам не проникал ни один луч дневного света.